Студия «Медиакнига» представляет. Илона Шикова, Маргарита Светлова, Сердцеед для блондинки. Читает Ева Высоцкая. Часть 1 глава 1. Настя. «Боже, какие красавцы!» В 105-й или какой там по счету раз томно вздыхает Карина. Моя лучшая подруга. Одногруппница и соседка по комнате в общежитии. Как говорится, три в одном. «Хоть бы разочек...» — делает многозначительную паузу. «Хоть бы с одним из них на недельку замутить, чтобы наши гадюки собственным ядом захлебнулись от зависти». «Или тебя этим самым ядом отравят?» — усмехнулась в ответ, не разделяя идеи своей лучшей подруги. «А потом своими рыданиями ты поднимешь на уши всю общагу» и моим бедным ушам достанется нелегкая участь слушать о несчастной любви днями и ночами. Завязывала бы ты с дифирамбами Сил нет слушать по сто раз на день, какие наши мажоры крутые. Ничего ты не понимаешь. Они же само совершенство. Карина делает очередную многозначительную паузу и показывает взглядом полным обожания в сторону парней, которые стоят возле одного из окон на втором этаже. От этого совершенства продолжая гнуть свою линию. «Кроме неприятностей и страдания тебе...» Тычу в нее пальцем свободной руки. «Ничего не светит. Вот скажи, оно тебе надо?» Хотя и пытаюсь отговорить подругу от глупостей, но у самой глаза так и косятся в сторону тех красавцев, о которых Голубева томно вздыхает уже полгода. Богатые, красивые, высокомерные и недосягаемые для нас, простых смертных. Элита нашего университета. Кто же обратит свое драгоценное внимание на нас? Девчонок с периферии, которые приехали покорять миллионник. Лучше не коситься и не смотреть на золотых мальчиков, а то еще прилетит, откуда не ждали. Ведь если посмотреть с другой стороны, ну, красивые и что? Как говорит моя бабушка Антонина Степановна, очень мудрая женщина, между прочим. С лица воду не пить. А также, что красота — это не достоинство, а дар небес. И заслуги парней в этом нет. Тем более «красивый» еще не означает «хороший» или «надежный». И уж никак не синоним «целеустремленному» или «ответственному». «Богатые» — так это тоже не заслуга парней, а исключительно их успешных родителей. И что же у них остается? Ах, ну да, высокомерие. Но, увы, эта черта не является положительной, с какой бы стороны ее не рассматривать я никогда в жизни не поведусь на ложные обещания и смазливую физиономию. Никогда. «Жестокий ты человек, Анастасия Стриж», — выпаливает моя спутница, а я снова улыбаюсь, отвлекаясь от своих занудных рассуждений. Уж больно забавно выглядит Карина, когда чем-то недовольна. «Даже помечтать не даешь. И кто ты после этого?» тебе бы лучше мечтала, как сейчас контрольную по экономике предприятий писать будешь, а не об очередном мажоре. Вот скажи». Я откусываю пирожок и продолжаю насмехаться над Кариной. «Что в них такого необычного, чего нету у других парней? Как по мне, так стайка придурков с маней величия». «Эх, село-то неасфальтированное!» – машет рукой Голубева. «Ничего ты не понимаешь? Это же круто!» «Стать одной из тысячи?» – нагло перебиваю подругу. «Чьих имен они наутро даже не помнят?» Карина кривится, смешно фыркает и снова отмахивается от меня, как от назойливой мухи. Но это только видимость, потому что глаза выдают ее с головой. В глубине души она со мной согласна. Только вот мечтать, как говорится, не вредно, и даже безопасно для девичьего сердца и ранимой души. Молча доедаем пирожки, больше не общаясь на тему «Как переспать с одним из золотых мальчиков нашего университета». Плавно переходя на обсуждение предстоящей контрольной – Запиваем свой скромный обед фантой и направляемся в аудиторию. Хоть я и не разделяю томных вздохов своей единственной лучшей подруги, себя обмануть сложно. Дело в том, что я старательно скрываю от подруги свой интерес к одному из красавцев-мажоров. Точнее, не так. Вот уже два месяца ощущаю взгляд голубых глаз, не понимаю, откуда возник сей внезапный интерес к моей скромной персоне. И мне жутко хочется узнать, где я перешла дорогу этим чертовым голубым глазам. Есть вероятность, что он меня выбрал в качестве очередной своей жертвы, считая глупой простушкой, которая млеет от одного его вида. Млею, но это не значит, что готова кинуться ему на шею, заранее зная сценарий дальнейшего развития событий. Я не такая простушка, как он, наверное, думает. И вот опять. Стоит нам, не торопясь, начать пересекать территорию расширения на втором этаже, как щеки начинают гореть, ноги подкашиваться, а дыхание учащаться. Прямо какая-то невидимая сила давит, сковывая движение, от которой не сбежать. Но с этой слабостью я борюсь. Иначе это может обернуться катастрофическими последствиями для моего бедного сердца. Даже гадалки не ходи. Вон они, эти голубые глаза, пристально наблюдающие за моими неловкими движениями. Парень, что лишил меня покоя, стоит рядом со своими друзьями, такими же отпрысками богатых родителей. Девушки рядом, все тоже, как на подбор. В брендовой одежде, с модными гаджетами, которые стоят больше моего полугодового бюджета, и кредитками в кармане. Они меня не бесят, просто раздражают своей надменностью и высокомерием, как будто планета Земля крутится только вокруг них единственных и неповторимых. Блондинчий взгляд меня преследует вот уже два месяца, смотрит, не отрываясь, внимательно следя, как я передвигаюсь по длинному коридору. Боковым зрением вижу его пристальное внимание к себе. Вот зачем, скажите, на милость он так смотрит? Что я ему сделала? А точнее, чем я, Анастасия Стриж, могу привлечь внимание одного из самых симпатичных, богатых и успешных парней нашего университета? Многие говорят, что я девушка красивая. Стоит признать, ребята постоянно обращают на меня внимание, делают комплименты и приглашают в кафе или кино. Ну то простые смертные, как мы их с Кариной называем. Среднестатистические парни, я бы так сказала которые, как и мы с подругой, живут в общаге, подрабатывают, потому что катастрофически не хватает денег, и стремятся к чему-то. Совсем другое дело. Золотой мальчик Захар Гончаров. Я даже случайно узнала, как его зовут. lexus iphone безлимитная кредитка, дорогие клубы, модные курорты. Это только видимая часть айсберга. на такую, как я, будя хоть трижды красавицей и умницей, такие, как Захар, даже не обращают внимания. И уж тем более они станут рассматривать в качестве претендентки для серьёзных отношений. Ну и чтобы развлечься со мной вечерок-другой, тоже долго тянуть не будут. Потому непонятные взгляды на протяжении двух месяцев немного напрягают, чтобы ему пусто было. Меня берёт какая-то непонятная злость от всего происходящего, и я нагло поворачиваю голову в его сторону, чтобы встретиться взглядом с голубыми глазами. «Вот она я, красавчик! Меня так просто не возьмёшь!» И свои взгляды можешь засунуть себе в одно место. Пусть они вашего круга, но себя втаптывать в грязь не позволю. Но он продолжает смотреть, а меня в очередной раз кидает в жар от столь пристального внимания. Как бы я ни хорохорилась, а бедному сердце не прикажешь. И яд по имени Захар постепенно начинает его отравлять. Иначе свое поведение и ощущение я объяснить не могу. И зачем, спрашивается, сама себя загоняю в угол. «Зачем думаю о нем и постоянно ищу эти голубые глаза? Ведь ясно, как божий день, ничем хорошим этот интерес не закончится. Нужно срочно прекратить все это, взять себя в руки и попытаться выработать противоядие против своего пагубного вовлечения». Сегодня Захар один. Точнее, только с друзьями, такими же мажорами, как и он. Обычно на правой руке у него висит брюнетка, а на левой – блондинка. И зачем ему сразу две девушки? Хотя, опять же… Чисто случайно узнала, что блондинка – это его сестра-двойняшка, Валерия. Она даже чем-то похожа на голубоглазого красавца. А вот брюнетка Виктория Степанова – одна из первых красавиц нашего университета. По крайней мере, половина моих одногруппников, несмотря на то, что младше ее года на четыре как минимум, мечтают хотя бы на кофе ее пригласить. Об остальном и мечтать бояться. «Настя, ты чего?» Раздается где-то над ухом голос Карины – от которого я непроизвольно вздрагиваю. «Что?» Переспрашиваю рассеянно, поворачивая голову в сторону подруги. При этом мысленно благодарю ее, что хотя бы сегодня она спасает меня от пагубного влечения, сама того не подозревая. А то игра взглядами между мной и Захаром определенно обернется для меня поражением. «Ты уже минуту стоишь на месте!» Негромко смеется Карина. «Что? И тебя мечты посетили!» Кивает в сторону, куда совсем недавно был устремлён мой взгляд. «Такое чувство, что ты к полу приросла!» «Не смотри туда!» — одёргивает она меня снова. «Идём, говорю! Не привлекай к себе ненужного внимания, а то на контрольную опоздаем!» И Карина тянет меня за руку подальше от этого места. Тяжело вздыхаю и направляюсь следом за подругой, больше не поворачивая головы в сторону Захара и его друзей. «Замечталась!» Пытаюсь хоть как-то оправдать свой недавний ступор, однако Голубева только усмехается в ответ. «Ага, я заметила. Меня сейчас полчаса на путь истинной наставляла, а сама...» «Это не то, что ты подумала. продолжая настаивать на своем». «Ага, мне-то не ври. Я тебя как облупленную знаю. И видела, как ты с ним в гляделке играла. Совсем сбрендила. Ладно бы, как я. В мыслях мечтам предавалась». Не унимается Карина, чем вызывает у меня раздражение. «Ага». «Решила перейти к решительным действиям?» Молча двигаюсь в сторону аудитории, не пытаясь больше оправдаться. «Пусть думает, что хочет. Мне-то что? Я ведь знаю, что он мне даже не нравится. Точнее, нравится, но это чисто спортивный интерес. Просто его взгляд вызывает удивление и желание понять, зачем это ему. Я не спорю, что странные ощущения посещают мою многострадальную голову, но и чувство раздражения присутствует». Видя осуждающий взгляд своей лучшей подруги, не сдерживаюсь и вспыхиваю. «Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Твое право верить мне или нет?» Весь этот всплеск эмоций вырывается, когда мы останавливаемся перед дверью в аудиторию. «И не надо оправдываться. Смысла нет?» Произносит спокойно Карина, никак не реагируя на мое раздражение и снова усмехается. «Твои глаза и то, что ты злишься, говорят сами за себя. Ты можешь убеждать меня, себя». Но факт остаётся фактом. Они всё-таки чертовски хороши. И даже не спорь. Поднимает правую руку вверх, останавливая мой порыв на говорить ей гадости в ответ. Я всё понимаю и не осуждаю. Вот же гады. Ходят, своей мужской харизмой дразнят. Прям быть хочется от безнадёжности ситуации. Продолжается крушаться подруга из-за превратности судьбы. Закатываю глаза и обречённо смеюсь. Что ни говори, А моя лучшая подруга, которой я доверяю безоговорочно, права. Как прискорбно это звучит, но Захар вызывает определенный интерес своим пристальным вниманием, хотя я и пытаюсь сопротивляться новому чувству. Но это никак не означает, что я как мотылек полечу на огонь, который обязательно подпалит мои крылышки и больше не даст взлететь вверх. Я скорее предпочту скрыться в сумерках ночи, чем потеряю способность летать. Раздумывая над проблемой, Первый вхожу в 222 кабинет. Как раз вовремя, потому что звенит звонок, и у нас начинается контрольная. Главное, о глазах голубых не думать. Мысленно повторяю эти слова как мантру. «Как же выбросить их из головы?»